глава секретной службы его величества ми пять суперинтендант уильям мэлвилл просчитав послание императора всероссийского своему дяде королю великобритании адмирал фишер выругался незлым словом старого морского волка как никак с тринадцати лет на службе на данный момент уже больше полувека вот ваше величество сказал он, закончив отводить душу. «Это и есть главный козырь вашего племянника Майкла. И именно этого события он ждал, для того чтобы выложить на стол карты и потребовать ответить ему равноценным козырем. Или сдаться. Моя служба не подтверждает сделанные вами выводы, мистер Фишер». Тихо прошелестел голос Уильяма Мелвилла. Такое событие, как падение на Лондон огромного метеорита по числу жертв и значению для цивилизации, превышающее гибель Помпей, должно было остаться в памяти миллионов людей, и наша разведка непременно получила бы предупреждающую информацию из разговоров пришельцев низшего ранга. Об этом событии писали бы книги, снимали синема, делали театральные постановки. Такие вещи не забываются. И даже, более того, наши противники в своих разговорах должны были делать на нём акцент. «Вот погодите», — говорили бы они, «скоро на Лондон упадёт метеорит, и злобная Британия превратится в ничто». Но так как этого нет и не было, то мы вынуждены признать, что угроза падения чудовищного метеорита — это исключительно новация нашего мира, живущего по своим законам. «Как только я получил эту телеграмму вчера вечером, — добавил король Эдуард, — я тут же связался с Кембриджем и передал туда все исходные данные для поиска этого метеора». Сегодня утром из Кембриджской обсерватории пришло подтверждение информации, переданной мне Майклом. Этот метеор действительно летит в нашем направлении, размер его гигантский. Разумеется, по нашим земным масштабам. Если он свалится на центр Лондона, то, как считают в Кембридже, город окажется полностью уничтоженным, а количество жертв огромным». Британские астрономы, делая расчёты, исходили из непосредственного контакта кометного ядра с поверхностью Земли, а не из теории воздушного взрыва. «За те трое суток, которые остались до катастрофы, мы не успеем эвакуировать и десятой части из почти семи миллионов лондонцев». «Тогда, — сказал адмирал Фишер, — нам осталось только молиться». «Флот Его Величества не в силах отразить нападение из космоса. И все, что мы можем сделать, это приказать кораблям выйти в море, а гражданским спасаться по возможности». «Как бы это вам сказать, Джон?» — хмыкнул король. «Если вы думаете, что катастрофа неизбежна, то несколько ошибаетесь. Вы же сами читали сообщение, что к нам на помощь движется русский корабль из будущего». которое имеет на борту оружие, способное одним выстрелом уничтожить даже этот чудовищный метеорит. «Мне сложно представить себе такое оружие», — покачал головой адмирал Фишер, «ведь его разрушительные возможности должны быть сопоставимы с возможностями самого метеорита. И тем более мне сложно представить, что страна, обладающая такой чудовищной мощью, не попытается диктовать свою волю остальным государством и, в первую очередь, нам, признанным фаворитом в скачке за мировым господством. «Да далось вам это мировое господство, Джон!» — вздохнул король. «Все эти скачки за призраком этого господства больше напоминают вкатывание на гору неподъемного сизифового камня». Из кадры моего зятя действительно оснащена оружием, мощь которого позволяет сметать с леса земли города и даже небольшие страны. Но применять они его будут только против силы, что будет угрожать самому существованию Российской империи. Или против слепых сил природы, угрожающей гибелью большого количества людей». «Да, Ваше Величество», – медленно произнес адмирал Фишер. Вы меня озадачили. Иметь такую силу и не размахивать ей направо и налево способны только святые. А ваши зять и племянник совершенно не похожи на ангелов с крыльями. Лесные волки по сравнению с ними настоящие праведники и к тому же вегетарианцы. — Вам этого не понять, Джон, — развел руками король. — Но вот такая у меня родня. «Если вы заметили, то при Формозе мой зять и его люди скромно простояли в сторонке, уступив всю славу адмиралу Алексееву и местным русским морякам». Тори писала, что вроде бы тот, кто послал их сюда, взял с них клятву кротости и благочестия. «Ваше Величество!» – застонал адмирал Фишер. «Если ваш, зять, образец кротости и благочестия, то тогда я сам святой Дунстан, архиепископ Кантерберийский, весь в белом и с крылышками. Мне ли не знать, что сражение при Формозе было поставлено как хороший балет? И даже адмирал Ноэль, не ведая того, послушно танцевал свою партию главного простака». И хореографом-постановщиком того действия был как раз ваш будущий зять. «Вы немного не правы, Ваше Величество», — опять тихим и бесцветным голосом сказал Уильям Мелвилл. «Наша служба установила, что тот, кто послал сюда адмирала Ларионова и его людей, повелел им поступать в соответствии со своей совестью. Думаю, что так они и делают». «Совесть!» — сказал адмирал Фишер. «Это понятие эластичное!» «Для русских совсем нет», — вздохнул Уильям Мелвилл. «Для них это обязательный нравственный закон, который невозможно обойти». «Так значит, — спросил король, — это их совесть требует спасти Лондон от разрушения?» «В том числе она». — ответил начальник королевской секретной службы. — А также для такого решения у них есть множество рациональных причин, среди которых опасение, что ваш племянник, кайзер Вильгельм, загордевшись без меры, может выйти из повиновения, а Великобритания, включенная в состав континентального альянса, будет ему серьезным противовесом. Такой вариант развития событий мы тоже не исключаем. Очень хорошо, ваше величество, кивнул адмирал Фишер. Теперь, отрешившись от прочих забот, хотелось бы знать, что именно благородные русские потребуют от нас за свою помощь. Ведь вы, в отличие от простых смертных, должны знать гораздо больше, чем написано в этой телеграмме. За свою помощь? — ответил король. — Они требуют, чтобы мы как можно скорее, а еще лучше немедленно, совершили то, что уже запланировали для нашей Британии. Момент для этого вполне подходящий. Сегодня в полдень Кембриджской обсерватории издаст по этому вопрос особый бюллетень. И тогда паника четырехлетней давности покажется нам всем легким развлечением. Вы и ваши друзья готовы к решительным действиям? Или этот просто замечательный момент будет нами бездарно упущен?» «После намеков», — сказал адмирал Фишер, саркастически усмехнувшись, «который делал нам ваш племянник на ревельской встрече, только последний дурак не изготовился бы к подступающему кризису. Только мы не ожидали, что это будет так...» — Брутально. Если вы разрешите мне воспользоваться вашим телефоном, то я прикажу немедленно начинать операцию на бирже. — Будьте так любезны, Джон. Промедление смерти подобно, сказал король, и когда адмирал Фишер вышел, добавил. — А вы, Уильям, закройте же, наконец, рот и перестаньте удивляться. Система управления Великобританией за последние пару столетий несколько обветшала, и мы с адмиралом Фишером хотим ее немного подправить, ведь в противном случае она загонит нашу страну в такое положение, из которого уже не будет никаких выходов, ни хороших, ни даже плохих. — Вот да, Ваше Величество, — склонил перед королем голову глава британской разведки, — я вас понимаю. Мне ли не знать, в каком положении оказалась Великобритания в мире пришельцев через сто лет от текущего момента. Не допустить повторения подобного — это долг каждого честного британца. И ради этой цели такие люди, как я, готовы трудиться и день, и ночь. «Ну, вот и хорошо, Уильям», — вздохнул король. «Я рад, что вы меня поняли». Честно говоря, мне гораздо больше нравится та государственная система, которую мой племянник Майкл устроил у себя в России. Милостивый и просвещенный монарх должен разумно править страной в интересах своего народа. Всего народа, а не только высших классов. А эти высшие классы должны служить своей стране истово и яростно, а не только посевать на лаврах. добытых их славными предками, иначе они не имеют права сохранять свое положение и должны быть низведены до обыкновенных обывателей, и наоборот. Только те люди, которые бьются с врагом, не жалея живота, без устали корпят над делами в конторах или еще каким-то путем повышают благосостояние и мощь державы, достойны составлять собой эти самые высшие классы. Пусть даже по рождению, они происходят с самого дна, из района лондонских доков и трущоб Соха. «Я рад служить вашему королевскому величеству», — вытянулся в струнку Уильям Мелвилл. «И даже если меня не возведут в Британской империи в рыцарское достоинство, я все равно останусь вашим самым преданным слугой». «Полно, Уильям!» — сказал король. «По подвигу будет и награда. Вы только не перестарайтесь, как четыре года назад. А то излишнее усердие тоже бывает вредно». «Ну, вы меня поняли». Уильям Мелвилл хотел что-то ответить королю, но в этот момент в белую гостиную вернулся адмирал Фишер. И вид у него был такой, как будто он вошел в боевую рубку флагманского линкора во время жестокого линейного сражения. «Еще никто ничего не подозревает», — сказал адмирал. «Но операция уже начата. Уже сегодня, вечером к закрытию, биржи полетят в тар, -тар Завтра утром случится невиданный крах. Как-никак наступает конец света. И в то же время многие преданные вашему величеству люди готовы в случае необходимости поднять по тревоге подчиненные им воинские части и силой оружия обеспечить порядок в объятом хаосом городе. А там всего полшага до... — Мы вас поняли, Джон, — быстро сказал король. — Но ради бога, не надо подробностей. Я просто не хочу их знать. Думаю, что в ближайшие три дня плохих новостей и так будет более чем достаточно, в результате чего господа из парламента дадут нам необходимый повод для того, чтобы мы смогли навсегда отлучить их от вмешательства в политику. А сейчас, джентльмены, вы все идете к себе на службу и начинаете заниматься делами, которых у вас теперь будет «предостаточно».